9, 4. Дофин. В музее Ахматовой в фонтанном доме, бывшей усадьбе графов Шереметьевых в центре Петербурга, в доме номер 34 на набережной Фонтанки, в 44-й квартире, где Ахматова жила с 1924 по 1952 год, в углу коридора, который несколько месяцев служил комнатой Льву Гумилёву, Хранится записка на латыни, набросанная карандашом на коричневой оберточной бумаге. «Уна салюс виктис, нулом спирари салютем». А. 10 ноября 1934. «Атузум дельфини». В буквальном переводе с латыни «для использования дафином, то есть «наследником французского престола». Такое название носила библиотека греческой и латинской классики, всего 64 тома, подобранная для воспитания и образования Людовика Великого Дофина, сына Людовика XIV. В переносном смысле так называют любую подчищенную информацию, которая намеренно скрывает неприятную правду. Это крылатое выражение из Анаиды Вергилия. Переводится оно так. Для побежденных спасенье одно — не мечтать о спасенье. Записка принадлежит Ане Ахматовой. Она подписывалась буквой «А» и адресована сыну, который в ее глазах был никем иным, как Дафином. Эта цитата напомнила мне один пассаж из поэтического сборника Сэмуэля Беккета «Лже-Шамфор». «Надежда — не более чем шарлатан, который упорно вводит нас за нас. Что касается меня, то я почувствовал себя хорошо только когда потерял ее. Над вратами рая я с удовольствием написал бы слова, которые Данте разместил над вратами ада. «Оставь надежду» и так далее. Это прекрасный совет, на мой взгляд, совет стоика. Не мечтать о спасении, Находя опору в отчаянии с той только оговоркой, что адресат записки Лев Гумилев говорила матери мама, как натура поэтическая, страшно ленива и эгоистична, несмотря на транжирство. Для нее моя гибель будет поводом для надгробного стихотворения о том, какая она бедная, сыночка потеряла, и только он не подходил на роль дофина, этой великой женщины, своей матери, так же, наверное, как и на роль победителя.